Возможно, когда-нибудь и впрямь удастся найти источники происхождения загадочных иероглифов и фигур. Не исключено, появится и Международный банк данных с описанием подобных случаев, и даром же в последней книге известного американского уфолога Жака Валле Противостояние, то необычные происшествия рассматриваются отдельно.